Клик. в каменном мешке, было темно, как в могиле. Могильная тьма стала уже привычной. Гаспод чувствовал, как громоздятся над маленьким клочком пространства многотонные перекрытия. Чтобы это определить, не требовалось обладать чудодейственным собачьим чутьем. Он рывком подтянул тело к пробившей крышу погреба колонне. леди тяжело приподнял морду, лизнул гаспода в нос и издал тишайшее, угасающее тявканье. «Молодец, Лэдди! Молодец, гаспод Умница, леди, пробормотал гаспот. Леди раз другой обмахнул хвостом камень, затем какое-то время он скулил. Каждый новый звук отделял от предыдущего все более долгая пауза. Потом они услыхали слабое постукивание, как если бы кости ударили о камень. Гаспот навострил уши. К нему направлялась фигура, видимая в кромешной тьме лишь благодаря тому, что она всегда будет чернее любой заурядной черноты. Он вскочил на все четыре лапы. На холке ощетинилась шерсть, из пасти вырвалось рычание. «Еще шаг, и я откушу тебе ногу, а потом похороню ее с почестями!» Скелетоподобные пальцы, промелькнув у господа перед глазами, почесали ему загривок. Из темноты донеслось затухающее тявканье. «Молодчина, леди. Гаспад со слезами на морде виновато улыбнулся смерти. «Он у нас трогательный», — сипло выдавил он. «Не знаю, я с собаками как-то не очень. «Серьезно? А мне, если на то пошло, никогда не нравилась мысль о смерти?» — огрызнулся гаспод «Мы ведь умираем?» «Да?» «Что ж, я не удивлен. Умирание — это лейтмотив всей моей биографии», — рассуждал гаспод «Я правда думал, что существует особая порода смерти, отвечающая за собак, в виде, скажем, такого большого черного пса». «Нет!», нет. — сказал смерть. «Забавно!» — ухмыльнулся гаспод Я-то слышал, что при каждой живности закреплен свой страхолюдный черный призрак, который должен забирать ее по окончании срока жизни, только без обид, предупредил он поспешно. Но я и представил себе это дело так, что значит, подваливает к тебе эта черная псиной говорит. Так и так, господ, путь твой подошел к концу и прочее, сложи с плеч своих это тяжкое бремя, то-се, идуй за мной, в страну бифштексов и отбивных». «Нет», — повторил смерть. — Есть только я. Действительно последняя инстанция. Последний предел. — Но если я еще не умер, почему же я тебя вижу? — Потому что у тебя галлюцинации. Господь немного встревожился. — Серьезно? хорошенькое дельце Молодец, леди. На сей раз не прозвучало немного увереннее. Смерть запустил руку в неведомой складке своего одеяния и вытащил маленькие песочные часы. В верхней воронке оставались считанные песчинки, и последние мгновения жизни господа с тихим шорохом утекали в прошлое, пока не иссякло будущее. Смерть выпрямился. «Ступай за мной, господ!" Вдруг послышался слабый звук. Слабый настолько, что его вряд ли можно было назвать позвякиванием, скорее чем позвякивание. Песочные часы вспыхнули золотыми блестками. Песок пустился в обратное странствование. Смерть осклабился. И тогда на том месте, где он находился, возник изумительной яркости треугольник. «Молодец, леди!» «Вот она, собака эта! Вот она! Говорил тебе, что слышу его лай!» — кричал утес. «Молодец! Иди сюда, умница!» «Вот холера! Сказать, что я рад вас видеть!» — начал Гаспот, но тролли, сгрудившиеся возле проема в завале, не обращали на него ни малейшего внимания. Утес отпихнул в сторону колонну и с нежностью взял на руки леди. Ничего страшного, до да свадьбы заживет, пообещал он. Ну что, теперь мы его съедим? Сейчас можно? предложил другой тролль. Ты совсем дурак или как? Это же героическая собака. Прошу прощения, леди, молодец, молодец, леди. Утес передал пса товарищам и вылез из каменного мешка. Прошу прощения, прохрипел вслед ему господ. Где-то за стеной послышались радостные крики. Спустя некоторое время, не видя другого выхода, Гаспод еле-еле вскарабкался по наклонно вставшей колонне и, подтянувшись, выбрался на завал. Вокруг не было ни души. Гаспод подполз к луже и сделал из нее несколько глотков. Затем выпрямился, осторожно встав на поврежденную ногу. Ничего, сгодится. Наконец, он мог от души выругаться. «Уф! Уф! Уф! уф Гаспод умолк. Что-то не так. Он попробовал еще раз. «Уф!» Гаспод скользнул взглядом по сторонам. И все краски в одно мгновение выцвели, выленили из этого мира, вернув ему благословенно черно-белую гамму. В этот же миг Гаспод подумал, что как раз сейчас Харга, наверное, выбрасывает объедки, а потом можно будет отыскать какую-нибудь теплую конюшню. О чем еще мечтать маленькой собачке? Где-то вдали, в невидимых горах, завыли волки». Где-то в теплых домах, окруженные лаской, роскошью и преданными хозяевами, собаки с именными ошейниками вылизывали именные миски, а где-то между этими двумя полюсами, испытывая необъяснимый прилив сил, чудо-пес Гаспод хромал навстречу чудесному черно-белому рассвету.